Человеческая сущность, человеческое я или по оккультной терминологии монада, выйдя из первоисточника жизни и обладая высокой духовностью и отсутствием сознания, ибо сознание должно развиваться в материи, чтобы одухотворять ее, должна погрузиться в материю и пройти все виды ее для того, чтобы при затемнении духовности, но приобретении сознания в первой части пути, вернуться к первоисточнику жизни в конце пути, обладая и духовностью, и сознанием. Иначе говоря, она должна совершить полный круг. Если этот круг вертикальным диаметром разделить на две части, то левая половина пути будет погружением нашего Я в материю, приобретением все более плотного тела и большего сознания в ущерб духовности или тем, что называется инволюцией, а правое – одухотворением материи, дальнейшим развитием сознания, развитием и приобретением утраченной духовности или тем, что называется эволюцией. Если же этот круг разделить на две части горизонтальным диаметром, то верхняя половина или начало – И конец пути человеческой эволюции будет преобладанием в человеке духовных начал, нижняя или середина пути – преобладанием материи. Путь человека по своему кругу эволюции подобен движению Земли вокруг Солнца. Точки зимнего и летнего солнцестояния подобны началу и середине пути человека, а линия, соединяющая эти точки, линии, делящие путь человека на инволюцию и эволюцию, Точки весеннего и осеннего равноденствия, когда два раза в течение одного оборота Земли вокруг Солнца день равен ночи, подобны двукратному уравновешиванию духа с материей. А линия, соединяющая эти точки, то есть горизонтальный диаметр, делящий круг на верхнюю и нижнюю половину, когда преобладает то дух, то материя, подобен временам года, когда преобладает то день, то ночь. В настоящее время человечество достигло предела погружения в материю. Мы кончили свою инволюцию и должны начать эволюцию, иначе говоря, из левой половины нашего пути перейти в правую и начать одухотворять достигшее своего развития наше физическое тело, развивая при этом дальше свое сознание. Ошибочно думать, что закон кармы действует в течение всего пути эволюционного развития человека. В верхней половине круга, по которому идет человек, то есть в начале и конце пути, кармы нет. Она начинается с того момента, когда в человеке в первый раз уравновешивается дух с материей, то есть со второй четверти всего круга, достигает наибольшего своего развития в конце левой половины нашего пути, то есть в конце инволюции, постепенно ослабевает, перейдя в правую половину и кончается в конце третьей четверти круга, когда второй раз уравновешивается дух с материей. Одним словом, карма является спутницей на нашем эволюционном пути во время преобладания в человеке материи. В первой четверти пути кармы нет, потому что необладающий разумом человек не может быть ответственным за свои поступки, ибо он их совершает бессознательно, как неответственен за них ребенок. В последней четверти пути кармы нет, потому что достигший духовного развития человек, сознательно воздерживается от поступков, которые могут создавать дурную карму. Так как человечество находится в настоящее время на поворотном пункте своей эволюции, когда совершается смена эпох и переход от инволюции к эволюции, то на этой точке предела погружения в материю действие кармического закона достигает наибольшего своего развития и есть то, что мы испытываем на себе в настоящее время. Общеизвестно что перед началом Сатья-Юги свиток кармы свертывается особенно быстро. Могут спросить, почему же многие преступления и хуления как бы остаются без наказания. Причин много. Первое. Люди любят судить по грому, но не по молнии. Вторая: Можно не замечать, насколько постепенно оборачивается круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кармической связи. Иерархия, параграф 364. Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование кармы. Можно многому научиться на подобных наблюдениях, как прискорбно видеть людей, вредящих себе. Можно наблюдать, как ехидно поражает внутреннее существо при этих самопоражениях. Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причина и следствие. Так можно лишь огнем сердца оградиться и очистить канал, который несет заразу. Иерархия, параграф 365. Чтобы понять, почему в первой четверти пути человек не создавал кармы, нужно знать, каким он был в это время. Он был таким, про которого учитель в новом учении говорит, «Если бы вы увидели клише первых творений, вы бы ужаснулись». Листы Сада Мории, том 2, параграф 148. Как и все в то время в природе, которое развивалось вместе с ним, он был гигантских размеров. Обладал совершенно прозрачным тонким телом, которое имело мало общего с нашим теперешним физическим телом. Совершенно не обладал разумом, но по своей духовной организации превосходил нас. Обсуждая вопрос развития человека на планете, в чаше Востока учитель говорит, ⁇ Итак, мы имеем. Первый круг. Эфирное существо. Неразумное, но сверхдуховное. В каждой из последующих раз и раз и малых раз эволюции он... Будущий человек развивается во все более и более заключенное в плоть или воплощенное существо, но эфирность все еще преобладает. И подобно животному и растению он развивает чудовищные тела, соответствующие примитивности всего окружающего. Второй круг. Он все еще гигантских размеров и эфирный но становится уже более уплотненным в теле, более физическим человеком, но все еще менее разумен, нежели духовен. Ибо эволюция ума – процесс более медленный и трудный, нежели эволюция физической структуры. И ум не может развиться так же быстро, как тело. Третий круг. Он уже имеет совершенно конкретное или плотное тело. Вначале в виде гигантской обезьяны, и более разумен, или, вернее, хитер, нежели духовен. Ибо на нисходящей дуге он достиг теперь точки, где его первоначальная духовность затмевается или затемняется нарождающейся рассудочностью. В последней половине этого третьего круга его гигантский рост уменьшается, тело улучшается в своих тканях, вероятно, микроскоп мог бы доказать это, и он становится более разумным существом, хотя... Все еще больше обезьяна, нежели дева-человек. Четвертый круг. Рассудок получает огромное развитие в этом круге. Немые расы обретают нашу человеческую речь на нашем земном шаре, на котором, начиная с четвертой расы, язык совершенствуется и знание физических явлений умножается. Чаша Востока, письмо, 17. Итак, недостаток разума у человека первых раз восполнялся духовным знанием, духовным зрением и слухом и другими способностями, которые даются преобладанием духовности. Кроме того, он обладал совершенным душевным равновесием, так как был цельной, еще не сущностью. Он обладал двумя началами – положительным и отрицательным, мужским и женским, и был в то время существом, которое по оккультной терминологии называется андрогином. Благодаря совершенству своей духовной организации и цельности своей внутренней сути, он был свободен от неудержимых вечных исканий и стремлений к слиянию с разобщенной при дифференциации половиной своей сущности, что служит главным мотивом всех решений и действий человека последующих раз. По мере уплотнения и развития его тела, или, как говорится, по мере погружения в материю, он терял свои духовные совершенства, которые восполнялись у него развивающимся интеллектом, но в первых двух расах нашего цикла дух преобладал над телом человека, и кармы он не создавал. Создание кармы началось с того момента, когда материя в человеческой сущности взяла перевес над духом, когда он окончательно утерял свои высшие способности, и когда произошло разобщение мужского начала от женского, и из цельной сущности человек превратился в душу половинчатую, что произошло в середине третьей расы нашего цикла. Сказание о разобщении мужского начала от женского имеется во всех религиозных учениях. В книге «Бытия» Моисей это событие объясняет таким образом, что Господь навел на Адама крепкий сон, и когда он спал, Господь взял одно из ребер Адама и создал из него Еву. Смотри «Бытие 2» 21-22. Талмуд объясняет это иначе. Муж и жена были вначале, одно тело и два лица. Тогда Господь рассек их тело надвое, и каждому дал хребет. Под андрогинами нельзя понимать Гермафродита, ибо в эзотерическом учении сказано, что Гермафродит в сущности никогда не существовал. Были отдельные неудачные попытки, скоро прекращенные. Потому Безобразному гермафродиту или людям с двумя позвоночниками или же награжденным другими подобными безобразными измышлениями писателей, лишенных красоты и знания, нет места в будущей эволюции. Эволюция идет путем красоты. И будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности, чтобы вернуться в конце шестой и к началу седьмой расы к состоянию уплотненного астрального тела. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания, или браки по стихиям. Для этого сокровенного знания и действия и придет на помощь человечеству великое братство. Но учение о половинчатых душах имеет основание и как бы заканчивает символ андрогина. Все символы андрогина имеют целью указать на необходимость двух начал в космосе во всех его проявлениях для жизни и равновесия. Но все легенды о сродстве душ основаны на великой истине, ибо единство и слияние двух начал заложены в первичном законе. При дифференциации... Происходит разобщение начал, и разобщенные начала увлекаются в отдаленные сферы, и магнит, заложенный в началах, должен на протяжении эонов, превращений и трансмутации очищения, собрать и объединить разобщенное начало. Это и есть великое завершение, или венец космоса. Письма Елены Рерих от 5.5.34 Лишь тогда, при разобщении начал, произошло то, что по церковным учениям называется грехопадением и изгнанием из рая, а по оккультным разделениям духовно совершенного человека на двух несовершенных и началом создания человеком своей кармы. Лишившись уравновешивавшего его начала, человек вынужден был искать в другом то, чего ему не хватало в нем самом. Он лишился гармоничности своей внутренней сути, половины своей жизнеспособности, утерял свою цельность, свою могучую сопротивляемость, которые являлись результатом согласованной деятельности двух начал в одном теле. Взамен того он приобрел неуравновешенность, неустойчивость, неудовлетворенность, сознание своей неполноты и своего несовершенства, и как результат всего этого вечное, неистребимое стремление к утерянному началу, к родственной ему половине. Сделавшись из цельного человека половинчатым, человек стал более деятельным и активным, что было необходимо для его дальнейшей эволюции. Но его деятельность и активность, не сдерживаемые противоположным началом, направляемые исключительно на удовлетворение нужд новой его природы и появившихся новых желаний и страстей, породили в нем стремление к захвату и приобретению, Развели в нем эгоизм с целой серией сопутствующих эгоизму зол. Лишь тогда, познав зло, человек стал творить свою карму. Создание человеком своей кармы будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться разобщение начал. Пока человек не поймет, что полного душевного равновесия, полного необраченного счастья, которое он ищет в противоположном ему начале, он может достигнуть лишь тогда, когда снова сольется, с разделенной частью своей сущности, что все попытки его в этом направлении, в продолжении многочисленных его жизней, были не более как иллюзии, были погоней за миражом, ибо кроме разочарования и страдания, кроме дурной кармы, ничего ему не приносили. Тогда-то стремление к родственному началу, которое породило в начале его пути его активности, связанную с нею карму, превратится в стремление к совершенствованию, которое одно только – И способна привести к благим результатам. Необходимо пояснить, что при разобщении начал полного разделения положительного начала от отрицательного или мужского от женского не было. Но в каждом положительном или мужском осталась часть отрицательного или женского. И в каждом отрицательном, женском, часть положительного или мужского, иначе жизнь стала бы невозможной. Таким образом, разобщением начал, основной закон жизни нарушен не был. И, став из цельного существа половинчатым, человек остался при двух началах, но так что одно начало в нем всегда преобладает или мужское, или женское. Так все в жизни совершается по вечным, неизменным законам эволюции. Для того, чтобы приблизиться, нужно отдалиться, чтобы найти, нужно потерять. Чтобы соединиться, нужно. Разделиться, чтобы достигнуть совершенства, нужно погрузиться в несовершенство. Первая половина пути есть инволюция или удаление от абсолюта и первоисточника жизни, вторая часть есть эволюция или приближение к абсолюту и первоисточнику жизни. Наша наука считает первобытным человеком человека третьей расы, когда уже произошло разобщение начала. Цельный человек или андрогин ей неизвестен, хотя в сущности он должен был бы называться этим названием, но чтобы не входить в противоречие с научной терминологией, в дальнейшем изложении первобытным человеком будет считаться человек третьей расы, который начал создавать свою карму. Тем более, что первые две расы отношения к вопросу кармы не имеют, ибо ее не создавали. Всякий поймет, что эволюционный путь человека от полуживотного, каким вначале его был первобытный человек, погружением в материю лишившейся своих духовных совершенств и разума еще не развивший, до полубога, каким он должен стать в конце пути, должен быть бесконечно длинным и бесконечно разнообразным. Этот путь соответственно трем началам, составляющим человека, то есть животному, человеческому и божественному, или телу, душе и духу, может быть разделен на три большие части, охватывающие промежутки в миллионы лет каждый. Первая часть – это путь первобытного человека, еще полуживотного, не владеющего даже члена раздельной речи в начале, не умеющего отличить от правой руки от левой, и с проблесками человеческого сознания в конце этой части пути есть обуздание животного начала и развития тела. Эта часть пути нами пройдена. Следующая часть пути – путь человеческий со всеми ступенями и оттенками его развития, когда в человеке развиваются его душа, его ум и интеллект. Эта часть пути нами заканчивается. Третья часть пути – путь богочеловеческий. Начинается с того момента, когда человек признал свое божественное происхождение, свое высшее назначение – И достижение божественности поставил целью своей дальнейшей жизни. Это есть венец его усилий – развитие высшего сознания, развитие духа. Законами эволюции человечество в настоящее время подведено к началу этого пути. Нетрудно догадаться, что первую часть пути человек не мог бы пройти сам. Это должно быть ясно всякому, если бы то существо, которое именуется теперь первобытным человеком, было предоставлено самому себе, своим новым эмоциям и страстям своей новой природы, разобщенной на женское и мужское начало, оно не только не развелось бы до человеческого состояния, но одичало бы совершенно и пало бы ниже животного, ибо проблески человеческого сознания пошли бы не на пользу, но во вред ему». Но мы живем в мире, управляемом высшим разумом, в мире, где ничего нет случайного и непредусмотренного, и в тех случаях, когда существо, как первобытный человек, не обладает еще разумом, чтобы давать себе отчет в своих поступках, на помощь ему приходят сыны и дочери разума, разумные силы природы, которые направляют и ведут его до тех пор, пока он не в состоянии стоять на ногах прочно сам. Этими ведущими силами являются закон перевоплощения и закон причины-следствий, осуществляемый братьями человечества. Они, эти высокие существа, выбирают для каждой развивающейся души соответствующие условия и время рождения, и посылая ее из века в век во все новые меняющиеся условия жизни, в различные состояния и положения, Будет в ней человеческое сознание, заставляет учить ее уроки жизни, вырабатывает первоначальное понятие о добре и зле, первоначальное представление о кооперации и сотрудничестве с другими людьми. Необходимо, чтобы все представления, в том числе представления о добре и зле и разделение своих поступков на хорошие и плохие, зарождались в сознании первобытного человека естественно, сами собою, в силу необходимости. Первым толчком к зарождению подобного сознания мог быть случай ссоры в семье, закончившейся убийством одного из членов семьи. Убыль одного из активных членов семьи уменьшила силу сопротивления этой семьи в постоянной и тяжелой борьбе, которую вел первобытный человек со своими соседями, которые все были его врагами, со свирепыми животными и с суровой природой. И в уме его неизбежно должно было возникнуть представление, что убивать своего плохо. С течением времени еще некоторые поступки были отнесены к категории плохих, если были вредны первобытному человеку, и к категории хороших, если были полезны ему. Но понятия о добре и зле относительны и меняются вместе с развитием человека. С другой стороны, нет абсолютно добрых и абсолютно злых поступков. Каждый добрый поступок может принести кому-нибудь вред, и каждый злой кому-нибудь пользу. Все зависит от точки зрения и от степени умственного и нравственного развития человека. Понятно, что первобытный человек не имел на этот счет никаких представлений. Главной побудительной причиной его поступков были его страсти, его желания и примитивное утилитарное соображение. Он совершал поступки, которые с нашей теперешней точки зрения могут считаться чудовищными преступлениями, между тем, в его время и в его положении они были естественны и нормальны, и он считал себя вправе совершать их. Он не знал и не понимал, что можно поступать иначе, благодаря чему он не создавал такой кармы, которую теперь создаем мы. Его карма была очень несложной состояла из последствий его поступков и погашалась в той жизни. Вся невероятно суровая обстановка его жизни была в то время его кармой. С развитием сознания, с переходом от жизни семейной к жизни общинной и государственной, и вытекающей отсюда необходимости входить в соприкосновения и завязывать отношения не только со своими близкими, но и с посторонними и чужими людьми, развивалась и осложнялась карма человека. Кроме кармы личной, которую создавал первобытный человек, появилась карма групповая, карма коллективная, карма народная и другие виды кармы, создаваемые различными взаимоотношениями различных людей. Не бывало, чтобы старая аура прежних воплощений не утомляла, особенно когда карма приводит не особенно приятных спутников. Но когда каждая встреча кончается, Наступает облегчение, точно отдано чужое имущество. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Можно представить, как пробочные фигурки сцепляются под давлением высшей энергии электричества. Широкое приложение кармы создает сложное сочетание, как бы двойное и тройное родство. Но лучше быть платящими, нежели получающими ибо каждая плата кончает прошлое между тем, как получение может снова связать. Агни-йога, параграф 238. Растущее сознание человека выдвигает так же, как самый могущественный фактор его поступков и действий, его свободную волю, значение которой в осознании человеком своей кармы огромно. Человеку дана свобода воли. Он может идти по своему пути так, как он находит нужным и правильным. Все воздействия на человека стихийных сил, природы, все то водительство, которым он пользуется со стороны высших сущностей, никогда не затрагивают, никогда не насилуют его свободную волю. Взамен того, вместе со свободой воли, человеку дан внутренний магнит, который неизменно показывает ему, когда он идет по неправильному пути. Магнит этот – сердце. В результате игнорирования указаний этого внутреннего магнита возникает страдание, посланное человеку законным кармы. Благодаря наличию в человеке свободы воли и воздействию на него стихийных и разумных сил природы, человек всегда колеблется между своими противоположными полюсами, то есть между своим высшим «я» и своей низшей природой. Эти постоянные трения и колебания, постоянно возобновляющаяся борьба между высшей и низшей природой человека, делают его творцом своего собственного содержания, своей собственной внутренней сути, но вместе с тем и творцом своей кармы или своей судьбы, ибо всякое его решение правильное или неправильное, всякий поступок, добрый или злой, всякое желание и всякая мысль, эгоистичная или неэгоистичная, создадут в соответствующих мирах соответствующее следствие. И все это вместе взятое создаст тот комплекс условий, создаст ту карму, которая определит его будущее воплощение. Но лишь немногие избранные натуры берут сразу правильное направление и идут по своему пути, не уклоняясь в сторону. Большинство из одного заблуждения впадает в другое. Низшая природа человека часто берет верх, и сталкивает его с истинного пути, на который направляет Высшее. Часто не считаясь и не сообразуясь с общим ходом эволюции, люди ставят себе особые задачи, избирают особые пути, которыми думают достичь своих особых целей. Избыток самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые приходится расплачиваться. Но космические законы ошибок не допускают. Кармический закон неизбежно во всякую созданную человеком ошибку вносит свой корректив, который выражается следствием в виде страдания, ибо вечный бдительный невидимый суд действует автоматически как обратный удар, приносящий за ошибку страдания, за правильный поступок – радость. Страдание будет следовать за каждой ошибкой человека неизменно до тех пор, пока он не поймет, что нарушать космические законы нельзя – пока он не поймет, что к истине ведет лишь один путь. То множество путей, которыми люди думают достигнуть истины, не более как множество миражей, которые все нереальны и все оканчиваются для человека страданием. Но страдание есть главный учитель человека. Лишь наученный страданием человек находит тот единственный путь, который приводит его к истине. Главная драма человеческой жизни – Состоит в том, что кроме всем известных и понятных законов физического мира, существуют законы духа, непонятные и, не... и известные лишь немногим, и одновременно с тем свобода воли человека – исполнять их или не исполнять. Воля человека, не сообразующаяся с законами духа и направляемая эгоистическими побуждениями своей низшей природы, лишь для удовлетворения ее нужд выражает свои побуждения и желания в тех или иных формах, в тех или иных поступках. Но пока эти формы и эти поступки нарушают закон Духа, они заранее обречены – формы на уничтожение, а поступки на причинение ему страдания. Таким образом, незнание законов Духа на этой части пути эволюции человека является для него причиной различных кармических связей и источником постоянных страданий. И до тех пор, пока он этих законов не будет знать и будет их нарушать, он будет страдать, ибо будет создавать свою плохую карму. Им будет руководить закон, и он будет рабом этого закона. Противники законов реинкарнации и кармы главным аргументом против них выдвигают то, что страдания, которые человек испытывает в своей текущей жизни за дела своих прежних жизней, о которых, о жизнях и о делах, он ничего не знает и ничего не помнит, Есть несправедливость, что жестоко карать человека и не сказать ему, за что он караем. Таким людям, которые так думают, нужно еще раз напомнить, что такой вещи, как несправедливость, в мироздании не существует. То, что кажется нам несправедливостью, есть результат нашего непонимания. Человек своим ограниченным умом не в состоянии постигнуть всю глубину и мудрость космических законов, в особенности такого всеохватывающего и всеобъемлющего закона, как закон кармы. Все космические законы имеют целью благо человека, но это благо не есть благо текущего момента, но, быть может, весьма отдаленного будущего. Но зато это будет действительно вечное благо, которое затмит собой все представления о тех мнимых благах, Какие человек мог бы себе представить в данный момент? Карма и нирвана – лишь две из семи великих тайн буддийской метафизики. И только четыре из этих семи известны лучшим ориенталистам, да и то весьма несовершенно. Если вы спросите ученого буддийского священнослужителя, что есть карма, он скажет вам, что карма есть то, что христианин мог бы назвать провидением, но лишь в некотором смысле – А Магометанин – кисмет, рок или судьба, опять-таки в одном значении. И что этот главнейший догмат учит, что как только любое сознательное или чувствующее существо, будь то человек, дева, примечание ангел, примечание Клизовского, или животное умирает, создается новое существо, и при новом своем рождении. Оно появляется на этой же или другой планете в условиях, сложенных им самим в прошлой жизни. Или другими словами, карма – есть направляющая и ведущая сила, а тришна – на поли танха, жажда или желание чувственной жизни, непосредственная сила или энергия, проистекающая из действий человека или животного, и которая из старых сканг примечания – Сканха – совокупность свойств или элементов, составляющих любое существо. Создает новую группу, образующую новое существо и управляющую качеством самого рождения. Или, чтобы это стало еще понятнее, новое существо вознаграждается и наказуется за заслуги и проступки старого, прежнего. Карма представляет собой книгу записи, где все поступки человека хорошие плохие или не такие, ни другие, тщательно заносятся в дебет или кредит его счета. Им самим, так сказать, или скорее, этими самыми его поступками. Там, где христианский поэтический вымысел создал из рит, записывающего в кавычках ангела-хранителя, суровая и реалистичная буддийская логика, постигнув необходимость того, что каждая причина должна иметь свое следствие, указывает на его реальное присутствие. Противники буддизма особенно подчеркивали ту якобы несправедливость, что делатель избежит наказания, а невинная жертва будет вынуждена страдать, раз делатели, страдающие разные существа. Дело в том, что хотя в одном смысле их можно считать разными, тем не менее в другом смысле они тождественны. Старое существо, в кавычках, есть единственный породитель, одновременно и отец и мать. «нового существа» в кавычках. Именно первое существо есть в действительности создатель и формовщик второго, и поистине в гораздо большей степени, нежели любой отец во плоти. Итак, вернемся к вопросу о тождественности старого и нового эго. Я могу еще раз напомнить вам, что даже ваша наука приняла старый, очень старый факт, определенно утверждавшийся нашим «владыкой» примечание Смотри Абхидхарма Коша Вьякхю, Сутта Питаку, любую книгу северного буддизма. Всюду мы видим Гаутаму Будду утверждающим, что ни одна из этих сканг не есть душа, ибо тело постоянно меняется, и что ни человек, ни животное, ни растение никогда не бывают теми же самыми в два последующих дня или даже мгновения. Нищенствующие, знайте» что нет в человеке постоянного принципа и что только наставленный ученик, приобретший мудрость, говоря я есть, знает, что он говорит. Конец примечания. Что человек произвольного возраста, хотя чувствами тот же самый, тем не менее физически не тот, каким он был несколько лет тому назад. Мы говорим семь лет тому назад и готовы отстаивать и доказать это. Говоря языком буддизма его цхантки изменились. В то же время они находятся в постоянном и беспрерывном движении, приготовляя абстрактную форму, отсутствие в кавычках, будущего нового существа. Итак, если справедливо, что сорокалетний человек будет наслаждаться или страдать, за свои же действия, совершенные им в двадцатилетнем возрасте, то столь же справедливо, чтобы существо нового рождения, которое по сути тождественно с предыдущим существом, раз оно есть его порождение и создание, восчувствовало бы последствия, порожденные тем «я» или той личностью. Ваш западный закон, карающий невинного сына виновного отца, лишая его родителя прав и имущества, ваше цивилизованное общество клеймящее бесчестием невинную дочь безнравственной преступной матери ваша христианская церковь и писание учащее что господь бог взыскует грехи отцов с детей их до третьего и четвертого поколения разве все это не гораздо более несправедливо и жестоко нежели что либо совершаемое карма Вместо того, чтобы карать невинного вместе с преступником, карма отмщает второму и вознаграждает первого, чего ни один из ваших трех вышеупомянутых западных властителей дум никогда и не помышлял делать. Чаша Востока, письмо 19. Человеческая жизнь протекает одновременно в трех мирах. В видимом физическом, и невидимых – астральным и ментальным. В каждом из этих миров человек проявляет свою деятельность, иначе говоря, создает свою карму, либо хорошую, либо плохую, на физическом плане своими поступками, на астральном своими желаниями, на ментальном своими мыслями. Общее для всех видов кармы есть то, что всякая причина, вызывает следствие в той же самой области, в том же самом мире. Каждая проявляемая человеком сила действует в своей собственной сфере. Каждый посев приносит свою собственную жатву. Добро и зло, постоянное в физической сфере, возвращаются в виде добра и зла в физической же. То же самое в сфере желаний или в астральном мире и в сфере мысли, или в ментальном мире. Из этого видно, что карма явление весьма сложное. Нити кармы тянутся от самого высокого до самого низкого, переплетаются не только с теми людьми, с которыми мы живем в настоящее время, но и с теми, с которыми жили и с которыми еще будем жить. Иногда можно представить самые сложные законы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 Причем каждая нить касается нити предыдущего оборота, неся на себе последствия прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответственное прошлое. Так можно касаться целой линии прошлых уявлений. Но тоже наглядное изображение показывает, как не повреждено зерно духа, и, стремясь ввысь, она удерживает оболочку, не боясь прошлого. Поистине карма страшна только тем, кто утопает в бездействии, но мысль, устремленная, освобождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение иерархия. Параграф 294. Сложность кармы усугубляется тем еще, что, платя и получая старые долги, мы все время делаем новые, за которые тоже когда-нибудь придется расплачиваться. Но из этого нельзя выводить заключение, что раз человек, к от прежних жизней карме, каждой жизнью прибавляет некоторое количество новой, то она, все время увеличиваясь, никогда не может быть изжита. Такое предположение будет ошибочно. В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кармы, которая настигает его в данном воплощении. И, конечно, он тут же начинает новую карму. Но при расширенном сознании и очищении мышления он может быстрее изжить накопленную им карму,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 Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. Именно может устремиться в будущее, кто желает освободиться от прошлого. Устремление всем существом охраняет от падений. Пример движущиеся небесные тела. Карму можно менять безудержным устремлением. Иерархия, параграф. 290. Не следует думать, что карма, раз созданная, непременно должна быть изжита вся до конца. Как выше сказано, безудержным устремлением вперед к совершенствованию человек может обогнать свою карму, и она его не настигнет. Лишь остановившийся в своем развитии получает полный ливень кармы. Когда человек, стремясь к совершенствованию, развивает свои духовные силы, направляя их на пользу эволюции для блага ближнего, он не только погашает всю свою карму, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. В общем, карма есть цепи, но эти цепи человек кует сам. Он может их стянуть крепче, но может их ослабить или сбросить совершенно. Именно неподвижное, мертворожденное желание является цепями заключения человечества. Никто иной, как сами себя, заковывают в неосвобожденные оковы. Или неосмотрительность, или чужая карма заносят заразу желаний, и человек вместо движения теряет всякую подвижность. Посмотрите на стоящих у стены плача. Что заставило их пресечь путь? Какие силы отвратили их от созерцания и познавания мира? Самое малое, почти неразличимое желание отяготило их и закрыло им глаза. Как однообразен стал их мир, как червь высосала желание их энергию. Желание – червь и цепи. Желание – искры и крылья. Освобожденный летит в познавании, порабощенный рыдает в отчаянии. Агни-йога, параграф 259. Насколько мертворожденное желание, как червь, грызет человека – и как цепи связывает его, делая его рабом своих желаний и своей кармы. Настолько устремленная вперед воля делает человека не только господином своей кармы, но может дать ему могущество высшего существа – Архата. Энергия и воля властители кармы, отрешившийся от себя, устремленный к общему благу, преданный в битве, радостный в труде, приобретает на мгновение озарение Архата, делающее его владыкой своей кармы. Осознание можно понять как чувство знания. Конечно, это чувство знания может отлететь или же не создаться. Эти метеоры духа блуждают в пространстве, унося счастливые возможности бессознательного человечества. Сознание Архата дает преимущество, но и по полно ответственности. Многие ли могут ощутить радость ответственности? В час ответственности нужно иметь мужество признать себя архатом, ведущим битву без всякой помощи, противопоставляя свое разумение и волю натиску стихий. Встреча со стихиями для невежды – лишь сказка. Но вы уже знаете, как часто стихии привлекаются к реальной жизни людей. Учение не раз показывало на воздействие физических явлений, на состояние человеческого организма. Энергия составит координацию стихий с напряжением человеческого организма. Воля рождается из опыта и внимания к феноменам бытия. Так неприступная карма может подлежать человеческому воздействию. Агни-йога, параграф 127 Некоторое количество кармы, которую человек создает своей текущей жизнью, погашается в той же жизни. Некоторая часть откладывается до того времени, когда создадутся условия для ее погашения. Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут быть изжиты в одном и том же теле, но требует различных физических тел для своего проявления. Иногда образуется обязательства по отношению к каким-нибудь людям, которые для этого должны встретиться. Иногда карма должна осуществиться среди определенного народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было положено основание для подобного рода кармы. Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного рода коллективы. Поэтому кроме кармы индивидуальной, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, народную, государственную, планетную. Индивидуальная карма является главной, основной, решающей. Потому она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов кармы. В космосе все связано, все переплетено между собою, и ничто нельзя расчленить одно от другого. Вредя или помогая себе, человек вредит или помогает другим. Поэтому карму индивидуальную нельзя отделить от прочих видов кармы, и участие человека в карме групповой, расовой и так далее имеет прямое отношение к карме индивидуальной и является результатом индивидуальных особенностей и индивидуальной кармы человека. Групповая карма, как показывает само название, образуется действиями и стремлениями к достижению какой-нибудь цели обществом, семьей, определенным классом в современном обществе, партией и так далее. Все принимавшие участие в образовании подобного рода кармы должны будут встретиться не только со своими противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были завязаны. Коллективная карма больших коллективов, как государство и народ, образуется стремлением данного народа или государства к достижению целей государственных и народных в течение веков и поколений. Коллективная карма таких больших коллективов ввергает народы в такие коллективные бедствия, как война, в которой каждый страдает столько, насколько он был виновен в создании условий, вызвавших войну. По времени появления карма бывает зарождающаяся, зрелая, Накопленное. Зарождающаяся карма – это посев для будущего. Это то, что мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в продолжение текущей жизни. Из зарождающейся кармы последствия поступков погашаются в той же жизни. Остальное мы пожинаем в следующих жизнях. Зрелая карма – это та часть из общего количества накопленной кармы, которая кармическим законом определена нам для осуществления и изжития в текущей жизни. Она должна быть изжита и изменена, и отложена быть не может. Накопленная карма есть такая, которая по разным причинам не могла быть ни изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых условий. Накопленная карма доступна изменению. Большая часть ее состоит из наклонностей, мыслей и побуждений человека, которые могут быть усилены или ослаблены. Так как жизнь человека, как уже говорилось, протекает в трех мирах, и во всех этих мирах человек проявляет свою деятельность, то есть творит свою карму, то с уходом его из мира физического – Прекращается карма земная, карма действия и вступает в силу карма более высоких миров, карма желаний и мыслей. В сущности все виды кармы, из которых складывается судьба и от чего зависит вся эволюция человека, имеют свое начало в мысли его, ибо и желания, и поступок есть различные проявления все той же единой, великой и творческой и разрушительной. Силы. При переходе человека из мира физического в мир тонкий или астральный, он попадает в ту область его, до которой достигло его земное развитие, ибо тонкий мир состоит из бесчисленного количества областей, в которые привлекаются души соответствующих ступени развития. Если при жизни человек отрицал существование невидимых миров и признавал лишь один физический, то его посмертная карма будет состоять в том, что он будет блуждать в такой же тьме, в какой он находился в физическом состоянии, и таким же бессознательным и темным должен будет родиться вновь, ибо сознание человеческое развивается лишь в воплощенном состоянии.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 до беспредельности. На пути к миру огненному утвердим сознательное отношение к закону кармы. Мир огненный, часть третья, параграф 99 В тонком мире можно наблюдать полусознательное или даже бессознательное посмертное состояние, но только в тех случаях, когда духовность спит или отсутствует. Также в тех случаях, когда человек в своих земных жизнях не развивал в себе высших способностей и тем нарушил связь со своими духовными центрами, дающими нам истинное бессмертие Бога человека. Поэтому глубоко ошибаются те, которые полагают, что со смертью у них откроется зрение и они все узнают. Узнать человек может лишь что? К чему он стремился, находясь в воплощенном состоянии, ибо для всего необходим приказ духа, необходима сознательная устремленность, создающая необходимые для этого условия. Трансмутация центров нагнетает творческие энергии, которые необходимы для перехода в мир тонкий. Каждое духовное устремление дает свои отложения, которое принимает вид тонких энергий при переходе в тонкий мир.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 Часть 3, параграф 103. Если человек может, освободившись от церковных заблуждений, принять в сознание, что все виды кармы есть его собственное порождение, что вся его жизнь, как земная, так и посмертная, есть результат его кармы, что, следовательно, исключительно он сам творит свою собственную судьбу и свою эволюцию, и что никакой Бог и никакие боги здесь ни при чем. Лишь тогда он вступит на путь, приближающий его к истинному пониманию основ бытия. Силы, явленные для служения света, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь кармы. Силы света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются,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 Часть третья, параграф сто четвертый. Закон свободной воли часто не позволяет нам указывать явление, которое кажется неясным. Этот же закон указывает наши скрещенные пути, когда свободная воля устремляла сердце навстречу сердцу. Мир огненный, часть третья, параграф сто пятый. Если силы света, в силу закона свободной воли, не вторгаются в кармы человеческие, то, повинуясь другому великому космическому закону, закону жертвы, они часто принимают на себя карму человеческих ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от тяжести его кармических последствий, являясь как Христос, теми искупителями, которые время от времени появляются в мире, чтобы дать. Необходимый толчок эволюции населению планеты. Учение об искупителях имеет приложение во всем сущем. Истинно, как можно влиять и приближаться через терафимов? Примечание. Предметы, на которых наслоена психическая энергия, благодаря чему они могут оказывать известное воздействие на людей. Чудотворные иконы христиан – те же Терафимы. Примечание Клизовского. Также можно через сознание принимать на себя чужую карму. При малых опытах замечаете, как удавалось переносить на себя чужую боль, когда это касалось области нервов. Также точно можно принимать на себя следствие чужой кармы. Можно, наконец, принять карму коллектива, так название искупителя не будет суеверием. Лишь требуется при этом понимание целесообразности принятия. Карма представляет самое сложное явление. От случайности действия до основы побуждений все многообразно и многоцветно. Надо твердо оценить, когда возможно и полезно вмешаться в чужую карму, Но можно представить, когда будет случай самоотверженного и полезного вмешательства в судьбу чужую. По огням можно судить о целесообразности вмешательства. Огни – лучшие показатели для решения, в них внутреннее сознание сочетается с пространственным, и ничто не дает подобной жизненности при понимании окружающих условий как разноцветные вехи огней. Видите, как отвлеченное понятие искупителей и пространственного огня становится реальностью. Агни-йога, параграф 417. Три обстоятельства могут особенно отяготить карму. Первое отказ от учителя. Второе подозрение, что связь с иерархией может навлечь несчастье. И третье Уклонение от ответственного поручения. Лишь сердце может подсказать, где начинается отказ и подозрение, и уклонение. Много раз предавший учителя начинает в безумии уверять, что он никогда даже не помышлял о предательстве и не думал уклониться. Тысячу оправданий измыслит потемневший ум, чтобы сокрыть давно запечатленное в свитке кармы. Лучше не приближаться, нежели явить отступничество. Ночь не светлеет над отступником, но не наказание это, лишь следствие посева. Сердце умеет различать зерно предательства. Сердце, параграф 59. Сложность условий современной жизни и растущая беспринципность ее, когда общее благо всегда приносится в жертву личному благу. и та легкость, с которой попираются права другого человека и нарушаются свои обязанности, создают необыкновенную сложность кармических отношений. Эта сложность и запутанность людских отношений с каждым годом становится все более и более угрожающей, делая жизнь все более и более невыносимой и затягивая кармические связи людей все больше. Все ту же. Если глубже вникнуть в современное положение, то становится ясным, что сложность жизни и увеличившаяся в такой же прогрессии сложность кармических условий достигла такого предела, когда обыкновенными нормальными способами туго затянувшиеся кармические узлы развязаны быть не могут и потребуются меры чрезвычайные. Как опасный для жизни человека карбункул не может быть извлечен компрессами и натираниями, но требует вмешательства хирурга, точно так же угрожающий рост кармы человеческой может потребовать мер суровых и решительных. Кармический закон имеет возможность разрубать слишком туго затянувшиеся гордиевые узлы людских отношений своим мечом периодическими катастрофами, после которых очищенное в огне страдания человечества начинает новую счастливую жизнь, основанную на знании ее законов, то есть на любви и на правде. Подобные примеры в истории нашей Земли уже бывали. После погружения на дно океана последнего остатка Атлантиды, острова Посейдонис, что произошло половиной тысяч лет до Рождества Христова. Наша арийская раса начала такую обновленную, счастливую жизнь, свободную от тех заблуждений и грехов, которые послужили причиной гибели Атлантиды. Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня. Но раньше, давно уже, говорил вам о необходимости этого упражнения о принятии в сознании мыслей ваших. Можно ли предполагать, что учение применено к жизни, если даже мысли не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых сходов. Где старое, там новый огонь будет палить, и жизнь не получит нового благословения. Пусть не примут слов об огне как символ отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь приближается, как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением пространственного огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научить, мыслить о нем и принять его в сознании. Агни йога, параграф 341. Пространственный огонь или космический разум есть та разумная космическая сила, которая при смене раз и при наступлении новой эпохи приближается к Земле, чтобы трансмутировать ее и очистить от космических отбросов. Принятое в сознание она возносит человека, человек, непринятое она уничтожает его. Учение приглашает овладеть стихией огня и сделать его струей для себя благотворными, чтобы не попасть в число космических отбросов, подлежащих при смене расы уничтожению. Как правильно определение космических отбросов? космическая устремленность захватывает все космические явления но дух ограниченный сознанием обособления не может творить сбиение импульса космоса потому когда строится ступень эволюции то космические отбросы являются запрудами конечно каждая запруда творит тяжкую карму поэтому мы различаем уявленных носителей света и космические отбросы так огонь духа несет человечеству «Устремление к высшим принципам». Беспредельность, часть 2, параграф 793. Смена эпох и предшествующая смене время упадка и разложения народов предсказано мудрецами человечества уже давно. Читая эти предсказания, можно думать, что они написаны не тысячелетия, но десятилетия тому назад. До того они соответствуют переживаемому нами времени. В «Тайной доктрине» Елена Петровна Блаватская, приводя одно из таких пророчеств из священного индусского писания Вишну Пураны, говорит «Во всяком случае любопытно отметить, каким пророком почти во всем оказался писавший Вишну Пураны, когда он предсказывал Майтрее некоторое темное влияние, И преступление этой Кали-Юги. Ибо сказав, что варвары, в кавычках, будут властвовать на берегах Инда, Чандра-Пхага и в Кашмире, он добавляет. Будут современные монархи, царствующие на земле царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Они будут умершвлять женщин и детей, и коров. Они будут захватывать имущество своих подданных, или, по другому переводу, будут захватывать чужих жен. Власть их будет ограничена, жизнь кратка, желания ненасытны. Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их примеру, и варвары будут сильны в Индии покровительствуемые принцами, тогда как чистые племена будут заброшены, народ будет погибать, или, как говорит комментатор, «млечно» будут посередине, а арийцы на конце. Примечание. Млечно, отверженные и дикари вне арийской цивилизации. Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен. Лишь имущество будет давать положение, богатство будет единственным источником почитания и преданности, страсть будет единственной связью между полами, ложь будет единственным средством успеха в тяжбе, женщины будут лишь предметом полового удовлетворения, внешний облик будет единственным отличием разных ступеней жизни, нечестность, а небеа будет общим средством существования, слабость – поводом к зависимости, угроза и самомнение заменят знания, щедрость будет называться благочестием, богач будет считаться чистым, обоюдное согласие заменит брак, тонкие одежды будут достоинством, сильнейший будет властвовать, Народ, не будучи в состоянии выносить тяжести налогов, гха-рабхара, будет спасаться в долины. Так в Кали-юге разложение будет неукоснительно протекать, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению, пралайи. Когда конец Кали-юги будет совсем близок, Часть того божественного существа, который существует в силу своей собственной духовной природы, калки аватара, сойдет на землю, одаренный его семью сверхчеловеческими способностями. Он восстановит справедливость, праведность на земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и станут так же прозрачны, как хрусталь». Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам века Крита или века чистоты. Как сказано, когда Солнце и Луна и лунный астеризм Тишья и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Крита или Сатья век вернется. Примечание. Вишну Пурана. Перевод Уильсона. Книга 4, глава двадцать В заключение Блаватская говорит, что блага, в кавычках, кали-юги, описаны хорошо и прекрасно подходят к тому, что мы видим и слышим в Европе и других цивилизованных и христианских странах на заре двадцатого века нашей великой, «эры просвещения» в кавычках. До сих пор говорилось о карме как о последствиях наших поступков, результатах наших дел и нашей работы. Какова же должна быть наша работа, чтобы результаты были хороши? Неправильно думать, что если мы не совершаем ничего плохого и исполняем свои обязанности, то мы создаем уже хорошую карму. Карма – явление настолько сложное, что всякая деталь и все приходящие обстоятельства имеют влияние при ее образовании. Решающее значение имеет не только, как мы производили свою работу, но побуждение и мотивы нашего труда, которые нами при этом руководили. Можно выполнить очень полезную работу, но если мотивы, побуждавшие к работе, были нечисты, то и сама работа теряет свою ценность. Но человек без мотива не предпринимает обыкновенно никакой работы. Главным двигателем, побуждающим человека предпринимать какую-нибудь работу, всегда бывает то или иное побуждение, тот или иной мотив. Один человек работает ради денег и богатства, другой ради славы и почести, один ради науки и искусства, другой ради любви к жене и детям. Но какой бы мотив человек не имел в виду, предпринимая ту или иную работу, Этот мотив человека связывает. Кто помогает своему ближнему не ради любви, не ради того, чтобы облегчить его страдания, но ради тщеславия, чтобы услышать похвалу своей доброте, тот себя связывает. Конечно, благодарность и похвала доброте могут последовать, но мотива такого не должно быть. Тот, кто совершает хорошие дела ради того, чтобы заслужить благоволение Бога, Ради того, чтобы попасть в рай, то тот себя связывает. Конечно, всякое хорошее дело вернется к человеку рано или поздно в том или ином виде, но он будет воплощаться до тех пор, пока не научится совершать свою работу без личных мотивов, пока он не поймет, что работа должна быть ради работы, но не ради ее результатов. Незаинтересованность в результатах своей работы есть главное условие создания хорошей кармы. Но так как труд без всякого мотива был бы каторжным трудом, и человек без мотива работать не может, то необходимо указать, что единственный мотив, который человека не связывает и не создает ему плохих последствий, есть работа на пользу эволюции и на общее благо. В Бхагават Гити сказано Каждый поступок, совершаемый вами для себя, обратит свое действие на вас же самих. Если он хорош, вам придется нести хорошее последствия. Если плох, вы получите дурные результаты, но всякое действие, совершаемое не ради себя, каково бы оно ни было, не обратит на вас своего действия. Всякая работа Цена постольку, поскольку в ней отсутствуют личные мотивы, ибо присутствие таких мотивов всегда создает кар. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, — говорил Христос». Матфей 16:26. Указывая этими словами, что стремление к приобретению материальных благ, то есть личные мотивы, приносят человеку вред, то есть карму. На основе личных мотивов создалась привязанность к собственности, что является самым главным фактором в создании человеком своей кармы. Стремление к приобретению собственности, борьба за приобретенную собственность, охрана от покушений на свою собственность, покушение на чужую собственность. Сколько преступлений, сколько нарушений законов космических, божеских и человеческих, и сколько всякого рода кармы скопилось около понятия собственности. То преувеличенное большое значение, которое современным человечеством придается праву собственности, не может быть названо правильным. Оно есть результат незнания законов эволюции. Когда человек полагает, что он живет на земле один раз, то само собой понятно, что он хочет эту единственную в своем роде жизнь прожить, возможно, с его точки зрения полнее, со всеми удобствами, для чего он и стремится к приобретению всякого рода собственности, чтобы обставить эту неповторяемую счастливую случайность всем доступным ему комфортом. Но даже и такая точка зрения оказывается несостоятельной, если принять во внимание, что человеческая жизнь на Земле продолжается лишь несколько десятилетий, и потратить лучшую и сознательную часть этой короткой жизни на приобретение собственности, ценой всевозможных усилий и порой даже преступлений, собственности, которую умирая нельзя взять с собой, нелогично, не умно, не. Целесообразно. Казалось бы, что всякий верующий человек, который признает существование Бога, должен понимать, что если Бог есть его Создатель и Творец всего существующего, то он есть и Владыка всего существующего, в том числе и того имущества, которое человек считает своей собственностью, но которое является в действительности собственностью Творца и Владыки всего существующего. Если, как сказал Владыка Христос, у вас же и волосы на голове все сочтены, Матфей 10.30, то тем же счетом дается нам то имущество, которое мы считаем своей собственностью. Одному пять талантов, другому три, а иному два, в зависимости от нашего умения владеть им. И пока человек не научится беречь всякое имущество, как свое, так и чужое, он не может рассчитывать получить во владение большое имущество, ибо и свое, и чужое имущество есть имущество Творца. Потому правильно смотреть на свое имущество, как на собственность Творца, который дал нам часть своей собственности во временное владение не владение, но управление в течение нашего временного пребывания на Земле, а на себя не как на собственника, но как на управляющего Божьим имуществом, которое мы должны, не растратив, но улучшив, сдать тому, кому он укажет. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хорошо иметь вещи, чтобы беречь их и даже наполнять их благою аурою, с мыслью передать их другим. Явление руки творчества живет в доме без привязанности с собственностью, и улучшенное понесет радость дальше, и знак руки дающий сохранится непрерывно, в этом оправдание вещей. Пониманием этого решается труднейший вопрос. Говорю для мира ибо главная погибель мира от привязанности к несуществующей собственности. Поведать это народу новому значит излечить страх старости. Явление владения без собственности откроет путь всем безусловного наследия. Кто может улучшить, тот и владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод. Все достижения механики и разных родов изобретений – подлежат тому же. Легко представить, как заработает народное творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протянутся вопросы, как лучше. И меч духа поразит всякое лукавство. Поистине выгодно сделать лучше. Закон простой, как и все в духе. Листы сада Мории. Том 2, параграф 92, собственность, как показывает само значение этого слова, приобретается человеком главным образом для себя. Ибо если человек и вынужден оставлять свою собственность и передавать ее со своей смертью другим, часто посторонним лицам, то лишь потому, что не может взять ее с собой. Таким образом, Приобретение собственности для подавляющего большинства современного человечества является главным фактором создания кармы. Всякий поступок человека, всякое его желание и всякая мысль, направленная на приобретение собственности, создают ему дурную карму и крепкими цепями привязывают его к земле и ко всему земному. Расширенное человеческое сознание смотрит на собственность, как на изобретение темных сил которые знали, что ничем нельзя так крепко привязать человека к земле, как дав ему собственность. Недаром Христос сказал, легче верблюжьей веревки, примечание, но не верблюду, как ошибочно переведено это место в Евангелии) примечание Клизовского, пройти сквозь игольное ухо, нежели богатому войти в Царствие Божие. Смотри Марк 10.25, ибо где богатство человека, там и его сердце. Внизу должно быть так же, как наверху. Космические законы не знают такого права собственности, как их знают законы человеческие. Единственная неотъемлемая вечная собственность, которая никогда не убывает, никогда не теряется и не исчезает, есть человеческое сознание. Обладающий такой собственностью может весь космос со всей его беспредельностью считать своей собственностью, ибо имеет возможность черпать из этого неисчерпаемого источника все, что нужно, когда нужно и сколько нужно. Обладающему такой собственностью будет казаться смешной и жалкой привязанность человека к клочку земли или к дому, построенному на этом клочке который первой стихийной катастрофой, малейшим подземным толчком превращается в ничто, в груду обломков. Новая эпоха требует иного отношения к тому, что люди называют своей собственностью. Учитель, приходя на помощь людскому непониманию и зная твердокаменную привязанность человека к собственности, предлагает владеть своим имуществом без чувства собственности, владеть им, но не считать его своим. Всего лишь это. Но такая перемена в сознании человека, в его взгляде на собственность, окажет благие последствия на его эволюцию, ибо освободит его от многих тяжелых кармических последствий, которые неразрывно связаны с теми воззрениями на собственность, которая существует теперь. Итак, чувство порождает энергию. Энергия может создать так называемую собственность. Как же быть с этой собственностью? Мы знаем об отречении, но если нечто уже существует, то как же признать это несуществующим? К тому же, не будет ли это разрушительно? Так призовем снова учителя и мысленно передадим ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш мысленный дар, Так мы решаем задачи о собственности. Так само название это уходит, и мы остаемся хранителями имущества и иерархии. Ведь мы можем читать книги учителя. Уявляет учитель разрешение жить в его доме, любоваться его вещами и питаться плодами сада его. Тем самым имя учителя прибудет с нами неотступно, И мы улыбнемся, стирая пыль с явленных предметов, порученных нам по доверию Учителя. Люди не знают, как быть собственностью, ибо не хотят понять смысл мысленного преображения земного плана в тонкий. Сердце, параграф 281 Одно из назначений кармы Есть создание характера человека. А так как наша жизнь складывается по преимуществу из мелочей повседневной жизни, то насколько в человеке развился уже характер, можно видеть по тому, как он исполняет свою работу, в особенности свои каждодневные мелкие дела, хорошо или плохо, добросовестно или небрежно, с любовью или без любви. Всякое большое дело складывается из мелких дел, наподобие того, как из малых кирпичей складывается большое здание. Если кирпичи будут с недостатками и изъянами, то может ли быть прочным здание, построенное из таких кирпичей? Пока человек не научится во всякую свою работу, хотя бы самую ничтожную и самую низкую, вносить все свое умение и прикладывать все свое старание, чтобы сделать ее с доступным ему совершенством, до тех пор он не может быть призван к исполнению более ответственных задач и не может быть поставлен в условия, которые выдвинут его на видное место. Его карма до этого его не допустит. Поэтому каждый должен быть великим на своем месте. «Не место красит человека, но человек – место», говорит русская поговорка. «Человек призван к труду» и нет такого труда, который мог бы человека унизить. Каким бы низким ни казался человеку его труд, но своим добросовестным к нему отношением человек может его возвысить. Исполнение более низкого труда есть ступень для приобретения необходимых качеств и правильного отношения к труду вообще и подготовка к труду более возвышенному. В учении сказано, Что самый заурядный человек может совершить большое дело, большой подвиг, если будет поставлен в условия необходимости, но героем его назвать нельзя. Герой тот, кто велик в малом, кто идет в нужном направлении, не уменьшая своей энергии, ломая все препятствия, встречаемые на его пути как великие, так и малые. Для современного героя и современного понимания героизма одного порыва недостаточно. Ибо порыв не терпит перерыва, но необходимы длительность и постоянство напряжения. Необходима устремленность. Работа должна быть свободной, без принуждения. Любовь к работе создает непривязанность к результатам работы. Ибо, закончив одну работу, благодаря любви к работе, человек начнет другую. Работа, правильно понятая, должна заменить молитву. Если человек всякий свой труд превращает в великое служение тому единому, от которого все получило начало, то такая работа превращается в молитву, в постоянную, самую действительную, самую правильную, приносящую самые скорые и благие результаты. Не нужно ли ждать за свою работу награды, потому что тот, кто ждет за свою хорошую работу награды, должен быть готов за плохую работу получить наказание, Единственный способ избегнуть наказания – есть отказ от награды. Награда придет сама, и гораздо лучше той, какую человек мог себе представить. Хотя страдание, которое человек испытывает, благодаря действию кармического закона, является заслуженным, но нельзя отказывать страдающему человеку в помощи под тем предлогом, что «такова его карма, и он должен страдать». Если стать на подобную лицемерную точку зрения, то из мира была бы изъята одна из ценнейших жемчужин – сострадание к ближнему. Мир возвратился бы к животному состоянию. Нас не должно интересовать, за что и почему человек страдает. Кармический закон всякую причину приводит к соответствующему следствию. Он не может ни изменить, ни отменить следствие, для того, чтобы свет не светил, нужно погасить источник света. Точно так же для того, чтобы закон причины следствий не производил следствий, он должен был бы уничтожить сам себя. Таким образом, закон причины следствий не может внести никакого изменения в следствие, он не может облегчить страдания человека и не может этого сделать никто, не исключая из самых высших существ космоса. Но то, что совершено человеком, может быть изменено и отменено только человеком, тем же самым или другим. Когда страдающий человек приводится своим руководителем к такому человеку, который может оказать ему помощь, то именно для того, чтобы она была ему оказана. Помогая другому, всегда помогаем себе. Если человек оказал помощь страдающему человеку, он оказал двойную помощь и себе, и другому. Отказал ему в помощи, причинил двойной вред и себе, и другому. Помогайте друг другу, слышите, помогайте, и в малом, и в великом. Помощь есть стук в будущее, не знаете, где капля, чашу переполнившая. Помогайте везде, где может рука проникнуть, везде, где мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее, так поймем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. Привыкнуть нужно, что наше сотрудничество принесет все потребное, если не засохнет рука, держащая провод. Сердце, пылающее помощью, наше сердце. Так теперь можно вступить во время, которое ужасно для неведающих и блистательно для познавших. Иерархия, параграф 434 Следующий важный вопрос. Кто идет на небеса или в девача? Вопрос синнета. Применение редактора. Разумеется, личное эго. Но блаженное, очищенное, святое. Каждое эго... Комбинация шестого и седьмого принципов, которая после периода бессознательного созревания рождается в девачане, в силу необходимости так же невинно и чисто, как и новорожденный младенец. Уже сам факт его нарождения там указывает на преобладание добра над злом в его прежней личности. И тогда как карма, зла, временно отступает, чтобы следовать за ним в его будущем земном воплощении, он приносит с собой в девачан лишь карму своих добрых поступков, слов и мыслей. Плохо для нас понятие относительное, как вам было уже не однажды сказано. И закон воздаяния есть единственный закон, который никогда не ошибается. Потому все те, кто не погряз в тени неискупимых грехов и животных страстей, идут в девачан. Они должны будут уплатить за свои грехи, вольные и невольное невольные позднее. Пока же они вознаграждены, получают следствие причин, порожденных ими. Конечно, это есть состояние. Состояние, так сказать, интенсивного эгоизма, в течение которого эго пожинает награду своего бескорыстия на земле. Оно полностью поглощено блаженством всех своих личных земных привязанностей, пристрастий и мыслей и собирается здесь плоды своих достойных деяний. Никакая боль, никакое горе ни даже тень печали не омрачает светлый горизонт его чистой радости, ибо это состояние беспрерывной мои. Так как сознательное восприятие своей личности на земле есть лишь мимолетный сон, то это чувство будет также подобно сну и в девачане, только во сто крат усиленное. Настолько усиленное, по существу, что счастливое эго не в состоянии сквозь этот покров увидеть несчастье, Страдания и горести, которым быть может, подвергаются те, кого она любила на земле. Она живет в сладком сне. С теми, кого она любила, ушли ли они ранее или все же все еще остаются на земле? Она видит их рядом с собой, таких же счастливых, блаженных и невинных, как и бесплотный сновидец сам. Чаша Востока, письмо девятнадцатое. Когда у человека раскрылось сознание и, познав мудрые космические законы, он познал вместе с тем единство жизни и свою связь с нею, когда он познал законы духовного мира и изменил свою жизнь согласно этим законам и целью своей жизни поставил не личный эгоизм, но служение общему благу, лишь тогда он стоит на ногах прочно, лишь тогда он становится господином своей судьбы, Он сознательно творит свою эволюцию и не совершает поступков, создающих плохую карму и задерживающих его развитие. Тогда он переходит на третью часть своего эволюционного пути, на путь богочеловеческий, когда, как сказано в «Свете на пути», каждый человек сам для себя путь и истина и жизнь. Тогда он становится, кроме того, светом для находящихся во тьме и истиной, и путем для других. Ибо прошедший путь и познавший истину может указать и истину, и путь другим. Когда человек достигнет всего этого, когда достигшее совершенство, физическое тело он одухотворит и утончит настолько, что заставит его повиноваться малейшему желанию своей воли, направляемой и руководимой высшим «Я» человека, Тогда, по словам Эмерсона, руки его будут прикасаться к звездам, он будет видеть сквозь землю, будет понимать язык птиц и зверей и будет отзываться на мысли неба и земли, когда последние будут беседовать с ним, ибо как прошлое его необозримо, так и будущее его пределов не имеет». О противлении злу. В космосе существует извечная борьба сил света с силами тьмы. Борьба проявленного мира с непроявленным хаосом, который стремится поглотить и уничтожить все достижения света. Об этом знали все великие учителя человечества, и в той или иной форме сообщали людям о необходимости борьбы с тьмою. Но никто из них никогда не учил, что на зло человек должен отвечать злом. Если стать на подобную точку зрения и начать проводить ее в жизнь, то зло затопило бы мир, воцарился бы хаос, и мир погиб бы. Мир существует добром и держится правдой, но не злом. И зло может быть побеждаемо исключительно добром, но не злом. Человек, который за зло платит злом, содействует хаосу и сотрудничает с тьмою. В этом духе учили людей все великие учителя человечества. Затруднение, которое встречает западный мир в необходимости сочетать кажущиеся противоречивые требования борьбы с тьмою, которая Распространяет зло, и воздаяние за зло добром приводит к появлению ложных учений о непротивлении злу и есть в сущности незнания закона кармы. В древнем законе сказано «Мне от и аз воздам». Здесь прямое указание на закон кармы. Указание на то, что не должен человек мстить за причиненные ему несправедливости, ибо этим ведает высший суд. В этом изречении все ясно и понятно, и оно не может возбудить никаких превратных толкований. Между тем другое древнее изречение «Око за око» и «Зуб за зуб» породило и порождает превратное толкование «Его» людьми не знающими о законе кармы оно трактуется не только как право но как требование мстить за причиненную обиду и отвечать ударом на удар. Мы знаем каким печальным результатом приводит проведение этого правила в жизнь среди некоторых народов центральной азии и юго европы. целое поколение И роды были истреблены благодаря тому, что существовало «священное право», в кавычках, родовой кровавой мести за ненесенные кому-то когда-то обиды. Между тем, это изречение, так же как и предыдущее, относится к закону кармы. Лишь высший непреложный закон кармы может отвечать оком за око и зубом за зуб, но не имеет права сам человек брать на себя выполнение этого закона. Мы должны именно, как сказал Христос, прощать врагам нашим, ибо иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы, и кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот удар с местью в сердце обратно, мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Поэтому Христос, как великий учитель, учил своих последователей не противиться злому злом, но добром, чтобы не создавать себе тяжелых кармических последствий. Объясняя в Нагорной проповеди среди других поучений суть закона кармы, выраженной в формуле око за око и зуб за зуб, дальнейшими словами «А я говорю вам, не протився злому», Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Матфей 5, 39 и так далее. Христос учит не противиться злому злом, ибо если человек на удар отвечает ударом, то он берет на себя выполнение того, что должен выполнить кармический закон, он осложняет свою карму и, платя злом за зло, сотрудничает с тьмою. Христос не учит бежать от ударившего или остаться в том же положении, но обратить к ударившему другую щеку, то есть противопоставить его злобе – незлобивость, его насилию – терпение и кротость, его ненависти – любовь. Таким образом, не непротивлению злу учил Христос, но противлению ему высшими духовными качествами, Если человек может побороть в себе низшее чувство, вызываемое в нем насилием над ним, и в точности выполнить эти слова Христа, то он проявляет столь великую силу духа, перед которой поникнет самая ярая злоба и погаснет самая лютая ненависть. Почему иногда зло как бы представляется победителем только от неустойчивости добра? Можно чисто физиологическим путем доказать, что явление перевеса зла кратковременно. Зло возникает вместе с империлом, но этот яд может дать лишь первую очень сильную вспышку, затем он переходит в разложение и постепенно разрушает своего же породителя. Значит, если агни хотя бы отчасти выявлен, он не перестает усиливаться. Так, когда империл будет уже разлагаться, агни наоборот приобретет полную силу потому так советую выдержать первый натиск зла, чтобы предоставить его собственному пожиранию. Кроме того, при поединке зла с добром, иначе говоря, империла сагни, последний, будет пропорционально возрастать, тогда как империл будет разлагать своего владельца. Так можно наблюдать поединок низшего с высшим, но только полное сознание может ободрить для противостояния злу. Полезно помнить это и собрать не только силы, но и терпение, чтобы побороть уже сужденное к разрушению. Утверждаю, что истина «свет, побеждает тьму» имеет даже физиологическое основание. Мир огненный, часть 1, параграф 543. Противление злу есть необходимое условие эволюции, ибо раз в мире существует добро и зло, то непротивление злу есть содействие злу, есть усиление зла, и уменьшение, и ослабление добра. Как зло, так и добро на физическом плане проявляются, в тех или иных действиях. И если зло действует, то не может бездействовать добро, ибо в противном случае оно само становится сугубым злом. В учении сказано, что иногда даже злое действие лучше не бездействие.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 Неразвитому человеческому сознанию трудно решить, когда получаемый удар есть результат действия кармического закона, отвечать на который мы не должны, и когда на нас происходит натиск зла, которому должно быть оказано противодействие. По мере развития в человеке высшего сознания, обитающего в его сердце, оно будет подсказывать ему, когда и как ему надлежит поступать. Лучший способ противления злу есть тот, которому не только учил, но и провел в жизнь Христос. Его слова любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфей 5.44 есть самое сильное, самое могучее средство противления злу, ибо противопоставляет низшим разрушительным принципам высшие созидательные силы. Великое обаяние личности Христа заключается именно в том, что Он явил величайший образец величайшего противления злу и насилию, кротостью и любовью. Этим был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этим Христос покорил многих врагов Своих тогда, во время своих крестных страданий, точно так же, как покоряет величием принесенной им жертвы и теперь. Но мы знаем, что Христос оказывал противление злу не только проявлением своей высшей духовной силы, но, когда было нужно, Он применял и силу физическую. Вспомним, что выгоняет торгующих из храма, Он, как говорит Евангелие, столы опрокинул. Деньги рассыпал, торговцев выгнал. Смотри Матфей 21,12 или осуждая фарисеев за их лицемерие, не стеснялся в выражениях, называя их именами весьма непривлекательными. Ни один из учителей человечества никогда не учил о непротивлении злу, ибо это не соответствует законам эволюции. Непротивление злу есть измышление темных сил, ибо выгодно лишь им. Великий мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил «За добро – добро, а за зло – по справедливости». Не является исключением в этом отношении и последнее новое учение. Полагают, что около хороших дел всегда возникают трудности. Что же это доказывает? Не доказывает ли слабость света и силу тьмы? Но будем помнить, что при развитом зрении видятся многие вещи. Также и изощренный дух постигает многое, недоступное притупленным ощущениям. Кроме того, разве не нужна сила сопротивления, чтобы приучать нас к противостоянию непроявленным стихиям? Эта благая сила сопротивления постигается лишь в действии и накопляется как панцирь духа. Можно ли сетовать на развитие противостояния злу? Нет, конечно нет. Ведь этот панцирь духа не только защита, но он же и магнит, который привлекает союзников. Потому благословите все, что развивает сопротивление и мощь противостояния злу. Иерархия, параграф 202. Одно предвзятое убийство, но другое защита. Когда вы подвергаетесь нападению темных, необходимо защищаться. Мысль о защите не есть убийство. Каждый может защищаться прежде всего силой духа. Некоторые усиливают заградительную сеть, представляя ее щитом. Но огненное сердце не ограничится щитом, но пошлет спираль агни, которая притупляет самые злые стрелы. Мир огненный, часть 1, параграф 558. Таким образом зло возникает там, где добро неустойчиво где представители света слабее представителей тьмы, но где условия противоположны, там злу нет места. Поэтому все усилия сознательного человечества, причисляющего себя к сонму сил света, должны быть направлены к созданию условий, неблагоприятных для появления зла, таких условий, при которых зло становится бессильным и исчезает при приближении добра, так же, как исчезает тьма при приближении света. На высших планах бытия нет сознательного, активного проявления зла, но есть свето-тень. ибо свето-тень есть великое равновесие мира, поэтому земные обитатели планеты для уничтожения на земле зла должны были бы стремиться к приближению условий своего существования к условиям существования на высших планах бытия. Такие условия создаются иногда на земном плане великими подвижниками и святыми, в присутствии которых зло становится бессильным. Вспомним великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского, в присутствии которого лютый медведь становился кротким агнцем, или индийских йогов, из которых никто никогда не был растерзан тигром или ужален змеей, которыми полны индийские джунгли. Не только тигр это воплощение жестокости и кровожадности не трогает йога, но тигрица кладет своих детенышей к ногам йога, когда ей нужно оставить их, ибо знает, что у ног йога они будут целы, и никто не тронет их. Если же иногда йог убивает взглядом тигра, то не потому, как говорит учение, что таково желание йога, но злая воля животного разбивается о защитную броню йога, о его психическую энергию. Смотри Агни-йога, параграф 565. Создание такой брони, или высшей духовной силы, о которую разбивается всякое зло, есть высшее достижение противления злу, высшее достижение на пути полной победы добра над злом. Для существ высшего огненного мира, достижение которого является целью нашей эволюции и всех наших устремлений, поражение зла добром и тьмы светом совершается Еще проще и вместе с тем величественнее. Одно появление такого высшего огненного существа поражает всех и все, в ком нет зачатков огненности, то есть добра, и укрепляет тех, в ком такие зачатки существуют. На глазах человеческих совершаются многие духовные воздействия с физиологическими последствиями, но люди не желают замечать их. Тоже можно знать, посещая тонкий мир, где эти явления гораздо отчетливее. Разложение астрального тела зависит также от огненного соприкасания. Когда огненное существо приближается к известным слоям тонкого мира, можно видеть поразительное явление. Огненная сущность будет как бы пробным камнем. От прикосновения его одни тонкие тела усиливаются в своей огнеспособности, но другие немедленно разлагаются. Процесс этот происходит очень быстро, как от огня. Так можно сопоставить ряд поразительных восхождений и заслуженных отходов. Огненные качества могут проявляться не только из огненной сферы, но даже у огненных земных воплощенных. Следует постепенно привыкать к мысли, что и здесь на Земле могут быть проявления высших огненных качеств. Мир огненный – Часть первая, параграф 115. Глава седьмая. Об управлении миром. Если бы кто-нибудь начал опрашивать людей, кто правит миром, то можно утверждать заранее, что 90% опрошенных дадут шаблонный ответ «Миром правит Бог». Остальные 10 дадут разные ответы, в основе которых будут различного рода предположения и гипотезы, и лишь самое незначительное число откровенно признается в своем незнании. Последний ответ будет самый правильный, потому что гипотезы и теории, большей частью, не имеют серьезного основания. А говорящие о том, что миром правит Бог, в сущности не знают, какого Бога они предполагают и о каком Боге говорят. Теперь ни для кого не должно быть тайны, что понятие о Боге меняется вместе с развитием людей. Сущность неизменной причины не меняется от того, если меняется наше представление о ней. Представления же наши находятся в прямом соответствии с нашим развитием. Результатом же нашего развития и нашего представления о Боге является... То или иное, соответствующее нашему развитию, религиозное учение. Возьмем первобытного человека или современного дикаря и сравним его понятие о том высшем начале, которое он чтит, из суеверного страха перед ним, и понятие достигшего духовного развития современного культурного человека, который чтит то же начало благодаря признанному происхождению от него и своей связи с ним. Между понятием одного и понятием другого будет находиться целая градация промежуточных понятий. Но в каждом данном случае понятие о Боге будет создано самим человеком сообразно своему развитию. Каково человеческое развитие, таков его Бог. Человек создает себе своего Бога сам. Первобытный человек готов признать своим Богом все, что превышает его самого. Все, что выходит из рамок его ограниченного миропонимания. Все непонятные и грозные явления природы, по его понятию, есть проявление божества, которому необходимо поклоняться и приносить жертвы, чтобы его задобрить и сделать к себе милостивым. Необходимо видеть и осязать своего Бога, приводит к тому, что всякое изделие из камня, дерева или металла становится для него Богом, которому он будет молиться и поклоняться. Существуют полудикие народы и изуверские секты, понятия которых о боге настолько мерзко, что их бог с нашей точки зрения напоминает больше черта, но тем не менее они ему поклоняются, и для них он бог, потому что их грубая и дикая природа не может представить себе другого бога. По мере развития человека развивается и понятие его о своих богах. Из отвлеченных они становятся более конкретными. Появляются боги, имеющие определенные названия, ведающие определенными функциями, поклонение которым требует определенных обрядов. Каждый народ и каждая нация, развивающаяся самостоятельно по своим линиям развития, среди определенных географических и климатических условий, развивали соответствующих этим условиям и свойственных своему национальному характеру и духу своих богов. Народы, жившие среди суровых условий жизни, создавали суровых богов, как Один или Тор, или другие северные боги, созданные северными народами. Наоборот, поэтическая природа и мягкие климатические условия юга, не требовавшие напряженной борьбы за существование, способствовавшие развитию мечтательности, склонности к поэзии и к искусствам и допускавшая избыток неизрасходованных физических сил направлять на развитие тела и Олимпийские игры, дали совершенно иное направление человеческой мысли в создании ею представлений о богах, результатом легких и приятных условий жизни, создавших мечтательный, чуткий к красоте, склонный к искусствам и поэзии характер народа, с одной стороны, и развившийся культ тела с другой, Было появление в древнем мире особой греческой мифологии, с ее сонмом богов, богинь, муз, фей и прочих обитателей греческого Олимпа. Мы знаем, что он был населен прекрасными богами и богинями, скульптурные изображения которых до сих пор пленяют наш взор, непревзойденной красотой своих линий форм, что было следствием создавшихся условий и образа жизни древних греков. Каждый бог был олицетворением какого-нибудь доведенного до совершенства человеческого качества. А каждый человек, достигший в какой-нибудь области совершенства, становился в этой области богом. Божеское смешалось там с человеческим и исходило одно из другого. Боги – бывшие люди, а люди – будущие боги. Подобное мировоззрение было воплощением высшей правды и божественной мудрости было синтезом всех человеческих исканий и чаяний, лучшим завершением всех его надежд и устремлений. Более прекрасного, полного и правильного выражения идея многобожия нигде никогда не получала, и можно утверждать, что лишь в Древней Греции она валилась в формы наиболее правдивые, поэтические, прекрасные. В других странах, среди народов, живших в иных географических и климатических условиях, идея почитания высшего начала выражалась иначе, в зависимости от тех или других поразивших воображение первобытных людей, явлений жизни и проявлений природы. В Египте, например, почитание Бога вылилось в обожествление животных. Египетские храмы и форумы были полны изображениями богов в виде животных или богов при человеческих телах, обладавших звериными головами, или при звериных телах, обладавших человеческими лицами.